69. Пиши. Правильно, пока ритм не войдёт в жизнь, в работе, посвящённой учению, достижение будет непрочным. Работа по настроениям недалеко от порхания мотыльков. Читающий по настроениям с ними остаётся, но не с учением. На прочной основе возводится твердыня духа и случайным настроением и с состоянием астрала в ней нет места. Великое служение совершается всегда, а не по настроениям. Рабов астрала не нужно. Мы идем в царство света, и если движения будут мешать настроение и прекращать его, то можно не дойти. Горький опыт с начинающим хорош тем, что учит познанию человека. Можно вспомнить, как был Санкт-Петербург, Насторожен гуру с приходящими. Пуда, соли и малы, чтобы узнать человека. Также и в ученики можно брать только по велению сердца. И если у нас пальцев на руке слишком много, чтобы перечесть их, то не указывает ли это на то, что явление годности в ученике редчайшее? И если в жизни кому-то удастся иметь хотя бы одного преданного и любящего ученика, то это уже хорошо. Смотрите не на тех, кто хочет взять, но на тех, кто хочет дать. И таких мало, но много берущих. Сlozhna zhizn' i slozhny chelovecheskiye vzaimootnosheniya. Недаром отшельники удалялись от людей, чтобы наедине окрепнуть. Жестокость людская поразительна. И всё же сквозь строй человекообразных приходится проходить. Пройти сквозь строй человека ненавистничества нелёгкое дело. Жертву познаётся по размерам креста. И видите, понимание сложности жизни, ведь свет во тьме зажигается, но тяжки вибрации тьмы. И всё же свет будет.